Глава двадцать Прозрение. Мысль, что я все профукала и сама в этом виновата, не отпускала меня ни на секунду, пока я, придерживая порванный на спине наряд здешних служанок, плутала вслед за неприятным мужиком со скрипучим голосом. Покусывая губы от досады, я громко вздыхала, вспоминая, что Шан хотел как лучше, а я ему выдала так выдала. Что ненавижу, что я вся такая крутая, а он поганка бледная по сравнению со мной. Нет, не совсем так, но близко по смыслу. Память услужливо блокировалась секунды моего позора, не позволяя вспомнить ту ересь, которую я несла в запале. Да, он меня обидел. Да, я и сама, хороша, обиделась. Но на таких, как он, не обижаются... Я же по глазам видела, что он не хотел мне никакого зла. Он, наоборот, выручал меня в меру своих умственных способностей. Более того, чтобы спасти мою честь, он предложил мне выйти замуж. Не бирюльку подарить, чтобы утешить, не зарплату увеличить. Он предлагал выйти замуж за него. Какого черта я отказалась? Пока бы все готовились к свадьбе, я бы быстренько поменяла невесту и делов. Зато теперь даже не знаю, как оправдаться перед Афродитой и как продолжить выполнение задания, если меня не ласково выдворяют из дворца. Сбешенно рыкнула и о чем заставила Яо Винчунь испуганно обернуться. "Ты чего это?" Подозрительно выдал он. Сейчас мы уже полчаса как плутали по подземельям. И, кажется, что-то искали, потому что я то и дело перехватывала озадаченный взгляд стражника-генерала, наряженного, как ни странно, в женские шмотки. Да так, расстраиваюсь. Что отказала небожителю? Макака Винчунь усмехнулся. Ну да, я бы тоже расстроился. А ты что ли из этих? Я непроизвольно скривилась. Из кого? озадачился паразит-провожатый. — Из тех, кто по мужикам спец. — Фу ты, хамка бескультурная! — вознегодовал Яо, оступаясь. — И правильно он тебя прогнал. — Твоего мнения не спросили, — проворчала я. — А ты на себя посмотри. Ходишь в женских шмотках, губы накрашены. Парик женский давно снял? — Мужчина называется. — Так это я же для дела. «А мне откуда знать?» Я закатила глаза, подняв взгляд к потолку, туда, где мерцал слабый свет дири под стеклянным плафоном. «И вообще, куда мы идем?» «Мы?» И вот тут мерзкий Винчунь начал юлить. «Мы ищем тайный проход». «Ищем, говоришь?» Я подозрительно на него уставилась. «А ты случаем не потерялся здесь, а?» «Сусанин». Э -э, отвечать поганец не спешил. «Так-так, давай назад. Дело у меня есть к вашему генералу». Казалось бы, одна фраза, а стражника будто подменили. Зло сощурившись, он резко спросил. «Зачем?» «Дело есть, говорю». «У меня другой приказ». Сказал, как отрезал. Подскочив на ноги после недавнего падения, он недовольно цикнул, когда не обнаружил за пазухой тонкого клинка. И я это тоже увидела и услышала, из-за чего и испугалась. А заодно попятилась к стене каменного коридора, в котором мы сейчас торчали уже несколько минут. «Ты никогда больше не вернешься назад! Я это гарантирую!» Он кинулся в мою сторону, выставив вперед руки. Видимо, планировал задушить, но не тут-то было. Я щелкнула пальцами, применяя невидимость. «Ах ты гадина! Зря он тебя не убил!» Проворчал мерзкий подлый стражник, размахивая руками. И пригрозил, помахивая пальцем. «Ну ничего, я до тебя доберусь!» И вот не знаю, откуда во мне взялось только смелости, Но вложила в удар всю силушку Виталины Ломакиной, можно сказать, все, что накипело из-за случившегося наверху там, во дворце. Взяла, замахнулась, отведя ногу чуть в сторону, и от души отвесила ему знатного пенделя. До такого, что он налетел на стену и, кажется, ударился головой, точнее, лицом. «Ой, а вот этого я не хотела». «Ай!» — застонал мерзавец и негодяй, награждая меня неласковыми эпитетами на плохо переводимом китайском. «Одно хорошо — он остался жив, потому что брать грех на душу я не хотела, чему и обрадовалась. Но ненадолго». «Где ты? Иди сюда!» — позвал он, держась рукой за ушибленный нос. «Я тебя! Да я тебя!» «Ага!» Сейчас. Размечтался. Я шагнула назад один раз, второй, третий, а на четвертый услышала странный скрип и щелчок. Пот прошиб моментально, когда я вспомнила, что Яо ранее уже просил не наступать на одну из плиточек под ногами. «Ага!» — ликующе взревел он и двинулся в мою сторону. А я взяла и усугубила свое положение, вновь отступив назад. Вот только пол под ногами пошатнулся. И я уже видела острие пик, на который упадет моя бренная и бестолковая тушка. Воображение рисовала кровавые картины, как вдруг белая вспышка заполонила коридор, и я услышала дорогой сердцу голос моего спасителя по имени Шан. «Наконец-то я тебя нашел!» Выдохнул он, сжимая меня в крепких надежных объятиях. «Ты как, цела?» «Не совсем», — дрогнувшим голосом призналась я. Опустила взгляд вниз, видя там самую обычную бетонную напольную плитку. «Или же это просто каменные плиты пола?» «Не суть. Оказалось, я вовсе никуда не падала». Дири подала сигнал о непрошенных гостях в лабиринте под дворцом. «Вот я и понял, где вы», — пояснил генерал таким добрым, странным и непривычным голосом. «М -м, «Мой господин!» Я у Винчунь бросился на колени, отчетливо понимая, что судьба его предрешена из-за совершенного предательства. «Так вот, как ты исполняешь мое поручение, да?» Я... Белоснежная вспышка света, и неприятный индивид исчез на месте, как и не было. Куда ты его? В тюрьму, на Айлум. Мои камеры затоплены, а наверху творится что-то безумное. Никак твой Руфи постарался. Я невольно улыбнулась, видя, что, несмотря на сказанное, он ни чуточки не злится. По крайней мере, виду не подавал. Настроение мое взяло старт на затяжной подъем. А сердце отправилось скач, едва я осознала, что вновь щупаю кубики генеральского пресса. Его гладкая кожа и упругие мышцы под моими пальцами будили во мне странное чувство неудовлетворенности. «Ох, так, нужно срочно занять мозг разговором». «И ты не против того, что тебя вот так запросто лишают стольких наложниц?» Сказанув такое, я сама себя поздравила, что вступила на скользкую дорожку. — Нет, ведь у меня будет жена, как ты пообещала, которая заменит мне целый гарем. — Целый гарем? Я чудом не присвистнула, чего то примеряя настолько ответственную перспективу на свои плечи. — А кухарки там и уборщицы прилагаются, да? Шан и Дан вместо ответа хохотнул. Но уже миг спустя он стал невероятно серьезным и сосредоточенным. «Вита, я был неправ». Плащ, который он до этого держал в руках, опустился на мои плечи, а генерал продолжил меня удивлять самоанализом и скоростью, с которой он проделал работу над ошибками. «Да, свою должность, привилегии и прочее...» Я не заслужил, а получил по праву рождения. Я не божитель, а значит, уже всего достиг, о чем только может мечтать простой смертный. Мне сложно смотреть на вас без призмы превосходства и воспринимать всерьез ваши опасения. Мне сложно видеть причины ваших страданий. Но я все это время старался. Я очень старался построить на моей планете такую власть, которая бы несла всем счастье и благополучие. Но оказалось, что моя мягкость и недостаток опыта управления простыми смертными привела к тому, что я не смог найти змею в пустом мешке. И вот она добралась до тебя, а я это допустил. Она чуть меня не укусила, ведь это я подпустил ее близко, вскормил и наделил бессмертием ты это сейчас про Луян? Она оказалась той змеей. Не знаю почему, но кажется, я начала понимать, к чему он клонит подобной речью. Опыт не пропьешь. Да. Да угадаю. Я сделала вид, будто сильно озадачена и раздумываю над его серьезным, казалось бы, признанием. Сейчас. Ты мне, типа, предложишь работу на должность твоей жены, на должность правительницы Торакса. Да, так и есть. Вывод верный. Ох, и хитрец! Знает же, как меня заинтриговать. Вдох, выдох, и я, скрипя сердце, была вынуждена отказаться. Это все замечательно, конечно, но я уже нанята на работу. «Прости!» «Ты мне так отказываешь?» Небожитель изумился. «Нечего сказать». «Ага. Он что ли подумал, попросит второй раз, и я возьму и растаю в его руках, как мороженое в жаркую погоду?» «Да нет же!» — выдохнула я. «Вот, смотри!» Я попыталась призвать дротики любви, чтобы продемонстрировать их ему и доказать свою правоту. Да память запоздала, мне подсказала, что он их все равно не увидит. Но это не главное. Я не смогла призвать дротики любви. Опять! Так, мне нужно на поверхность. Желательно туда, где нет запрещающей магии Дири. По секрету тебе скажу. Запрещающие свитки ⁇ дорогое удовольствие. Опытные лу рисуют всего лишь 10 штук в год. И здесь их нет. Кого? Синьлу? Не поняла я. Запрещающих свитков. И все-таки мне нужно на поверхность. Шан и Дан пожал плечами, мол, надо так надо, подхватил меня на руки без всякого спроса и вновь применил браслет, активируя силу дири, чтобы перенести нас в другое место».